Истван-5 Контемптор тяжело шагал сквозь клубы дыма. Брызги крови виднелись на сине-белой краске, и многочисленные следы от клинков и снарядов усеивали поверхность брони. Истинные знаки отличия, по которым следовало судить воина Во всяком случае, так считали в 12-м легионе. Пепельный дождь от тысяч пожаров окрашивал небо в серый. Он предвестил появление когорты воинов. облаченных в различные элементы древних гладиаторских одеяний и вооруженных ритуальными клинками кидери Это были неистовые, воины, даже среди пожиравших миры, считавшиеся беспощадными и своим существованием отсылавшие к временам, когда Ангрон был рабом-бойцом. С гортанным боевым кличем они бросились в атаку на Саламандр вперед Дредноута. Но Меон смешался, поняв, что пытались сделать опьяненные битвой пожиратели миров. Он насчитал от силы 30 человек. Всего три взвода, однако они шли в атаку на более чем сотню. Некоторые пали под прерывистым болтерным огнем, иных оцарапало шрапнелью, но они не останавливались. Прекращали бег только те, кого ранило до небоеспособности, кто больше не мог двигаться из-за отсутствующих конечностей или смертельных травм. Что-то настойчивое и ужасное гнало их вперед. Нумеону доводилось считать в отчетах о неистовости 12 -го. Даже в бытность гонщими войны они имели грозную репутацию, особенно в том, что касалось ближнего боя. Переродившись в пожирателей миров под руководством Ангрона, они превратились во что-то ненормальное. По легиону ходили слухи о загадочных устройствах, влиявших на эмоции легионеров. Подобие тех, которые установили в голове Ангрона его поработители. Теперь при воинов, не обращавших внимания на боль и травмы, исходящих слюной от бешенства, Нумеон поверил в правдивость тех рассказов. На примарха с бросился берсеркер, вооруженный двумя серпами. Вулкан отшвырнул его в сторону, но безумный воин сумел отбить смертельный удар и вскочил, едва приземлившись. Второй неистовый прокрутил над головой цепь с зазубренным крюком на конце. Выбросив ее вперед, он опутал Атанария и втащил его в зону досягаемости. Но Меон не успел ничего сделать, вынужденный броситься в сторону от обрушившегося на него массивного молота. Оружие, получившее ускорение от небольшого реактивного двигателя, силой метеорита ударило в землю, заставив ее задрожать. Варун попытался вмешаться, но был сбит с ног обратным взмахом. А Нумион, метнувшийся ему на помощь, обнаружил, что на пути у него стоит вооруженный серпами воин. Один взмах изогнутого клинка Саламандр парировал, но едва успел отвести оружие в сторону, как острие второго скребнуло по лицевой пластине. Одна из линз треснула, и изображение утратило четкость. Ган налетел на бешеного легионера и ударил штурмовым щитом, в то время как Иготорон раздробил плечо пожирателя, чтобы его обезоружить. Забрызганный кровью легионер, игнорируя мучительную боль, которую должен был испытывать, уже собирался ринуться вперед, когда Нумион пронзил ему грудь глефой. «Они безумны!» – прорычал Ганн. Нумион кивнул и потратил мгновение передышки на то, чтобы отыскать остальных погребальных стражей и оценить их положение. Варун еще лежал, но хотя бы шевелился. а Атанарий стоял на коленях, все еще удерживаемой цепью, мясницкие крючи которой впивались в его броню. Скотарвар пытался освободить его, в то время как Леодрак сражался с владельцем цепи. Однако противостоять ярости неистового было нелегко. Он пошатнулся, блокируя очередной удар, и упал бы, если б вулкан не поднял пожирателя миров в воздух и не вбил головой в землю, положив конец его воплям. Еще один обладатель молота отшвырнул в сторону троих огнерожденных гекатанок. 14-я и 5-я роты уже прошли сквозь окопы и вступили в бой с пожирателями миров. Воины Гравия их пока догоняли, внизу Госси с пирокластами удерживали траншеи, а выше по склону огненные змеи шли к кровавой ничьей с уступавшими по численности поглотителями Ангрона. В кое веке владыка Красных Песков был недалеко от своего почетного караула. Но Меон услышал, как тот проявил вызов и распознал имя вулкана среди гортанных звуков его родного языка. Пепел и дым сгущались, работала только одна линза. Во второй была только изрезанная статикой мешанина, и зрительный контроль был затруднен. Однако он разглядел вулкана. Примарх обменивался ударами с контемптором. Рядом с тяжеловесной боевой машиной вулкан выглядел совсем незначительно, но это не мешало ему постепенно ее разрушать. Вынудив ее отступить, он тут же оказался среди огненных змеев в сердце битвы. Разрываясь между необходимостью присоединиться к примарху и собрать братьев из погребальной стражи, Нумеон подбежал к Варуну, до сих пор лежавшему на земле. «Вставай, мы еще не закончили!» Варун что-то буркнул, но подчинился. Вздернув брата на ноги, Нумеон вновь отыскал вулкана в толпе. Контемптор нависал над ним, испуская из силовых когтей рваные дуги энергии. Нагрудная пластина сильно погнулась, а кабели на шее сыпали искрами. Из пистолета вулкана вырвалось густое пламя. Оружие было подарком лорда Мануса, за который он когда-то получил от примарха Саламандр ответный дар. С близкого расстояния выстрел перебил сервоприводы в правой руке дредноута, приведя один из когтей в негодность. Скарабкавшись по торсу машины, вулкан вогнал меч сверху вниз в ее бронированную голову. Словно зверь, уже одоленный, но еще не осознавший, что убит, контемптор опустился на колено. Мертвая рука бессильно болталась, второй он оперся на ногу, пытаясь не упасть. Ликование, охватившее Нумиона, когда боевая машина наконец рухнула, обратилось в ужас при виде двух неистовых кинувшихся к примарху. Вулкан же оказался пригвожден к месту. Убивая врага, он так глубоко вонзил в него меч, что теперь не мог его вытащить. Резко дернув, он оторвал рукоять и швырнул острый обломок в одного из неистовых. Тот угодил безумному гладиатору в лицо, прямо в глаз, и убил мгновенно. Оттолкнув труп дредноута ногой, вулкан уклонился от направленного в голову эвисцератора, и тот вгрызся в металлический корпус контемптора, разбрасывая искры, чтобы тут же застрять. Потянув за рукоять эвисцератора и осознав, что вытащить его не удастся, неистовый завопил и бросил оружие, намереваясь идти на вулкана с голыми кулаками. Но примарх, который к тому моменту уже взял в руку несущий рассвет, ленивым взмахом снес ему голову. Кровь еще фонтанировала из рваного обломка шеи, когда на гряде вверху вырисовалась тень. Изгонимого ветром дыма и дрожащего марева пришел рев примарха-кровопомазанника Ангрона. «Вулкан!» Его голос разнесся по огромному полю битвы, подобный грохоту рушащихся городов. Ангрон указал на брата одним из своих механизированных топоров. Его лезвие рычало, прося крови. «Я нарекаю тебя высоким всадником!» На губах красного примарха пенилась слюна. Гигантские мышцы перекатывались под синий от кожей, казавшейся слишком тесной для такой мускулатуры. На шее выступали толстые в сухожилий. Он вытаращил глаза, и все его лицо, покрытое шрамами и изуродованное войной, обрамленное многочисленными кибернетическими трубками, которые тянулись к затылку, и исказилось. Вулкан, стоявший ниже по склону, крепче перехватил молот и направился к брату, принимая вызов. Но Мион всему этому стал свидетелем и едва не призвал своего примарха остановиться.